«Почему я не там, где ты?» 11-9-03 «Я не говорю, прости. Меня зовут Томас. Прости. Все равно прости. Моему сыну я написал последнее письмо в день твоей смерти и считал, что больше не напишу ни строки, сколько раз я считал одно, а выходил другое, стоит ли удивляться, что ручка опять у меня в руках». Я пишу в ожидании Оскара. Меньше, чем через час я закрою эту тетрадь и встречусь с ним под фонарём, и мы поедем на кладбище к тебе. Твой отец и твой сын. Вот как это случилось. Я оставил записку швейцару в доме твоей матери почти 2 года назад. С противоположной стороны улицы я наблюдал, как подъехал лимузин. Она вышла, взялась за дверцу, совсем состарившееся Но не для меня. Руки состарившиеся, но движения не изменились. Она вошла в дом вместе с мальчиком. Я не знал, передал ли швейцар записку, не видел её реакции. Мальчик вышел и вошёл в дом через дорогу напротив. Вечером я видел, как она стоит у окна, прижав ладонь к стеклу. Я оставил швейцару другую записку: "Ты хочешь снова увидеться или мне уйти?" Утром я прочёл на окне: "Не уходи". Это уже что-то значило, но это не означало, я хочу снова увидеться. Я набрал горсть мелких камушков и бросил в её окно. Ничего. Я бросил ещё горсть, никакой реакции. Я написал в тетради записку: "Ты хочешь снова увидеться?", вырвал её и оставил швейцару. Мне вернулся на другой день. Я не хотел причинять ей боль, ей и так досталось, но и просто уйти не хотел. Я прочёл на окне: "Я не хочу хотеть снова увидеться". Это уже что-то значило, но это не означало да. Я набрал камушков на мостовой и стал бросать их в окно, надеясь, что она услышит и обо всём догадается. Я подождал, никакой реакции. Мне написал записку, что мне делать, и оставил её швейцару. Он сказал: "Передам лично в руки". Я не смог сказать даже спасибо. Я вернулся на другой день, на окне была записка, как в первый раз: "Не уходи". Я набрал камушков, я стал бросать, они барабанили по стеклу, как пальцы, я написал записку: "Да или нет?". Сколько это может продолжаться? На другой день я зашёл в овощную лавку на Бродвее и купил яблоко. Если она не хочет, я уйду. Всё равно куда? Просто развернусь и уйду. Записки на окне не было. Я бросил яблоко, ожидая, что меня осыпят осколками, я не боялся. Яблоко влетело в квартиру. Перед домом стоял швейцар, он сказал: "Твоё счастье, что окно было открыто, приятель", но я знал, что не это моё счастье. Он дал мне ключ. Я поднялся на лифте, дверь была открыта. Запах воскресил в памяти всё, о чём я 40 лет старался не вспоминать, но не мог забыть. Я убрал ключ в карман. В гостевую крикнула она из нашей спальни, той самой, где мы спали и видели сны и занимались любовью. Так началась наша вторая совместная жизнь. Когда я вышел из самолёта после 11 часов в небе и 40 лет вдали, какой-то человек взял мой паспорт и спросил о цели визита. Я написал в дневнике: скорбеть, а затем скорбеть зачёркнутого попробовать жить. Он окинул меня взглядом и спросил: "Так по делам или развлекаться?" Я написал не то ни другое. "И как долго вы планируете это делать?" я написал. "Сколько отпущено?" "Значит, задержитесь. Постараюсь задержаться." "На выходные или на год?" Я не написал ничего, а человек сказал: "Следующий." Я смотрел, как чемоданы кружатся на ленте транспортёра. В каждом чьи-то пожитки я видел детишек на карусели, возможные жизни. Я пошел по стрелкам для тех, кому нечего декларировать. Это было смешно, но я не засмеялся. Один из таможенников отвел меня в сторону. — Не многовато ли вещей для человека, которому нечего декларировать? — спросил он. Я кивнул, зная, что у тех, кому нечего декларировать, самая тяжелая ноша. Я открыл для него чемоданы. «Не многовато ли бумаг?» — спросил он. Я показал ему левую ладонь. «Серьезно? Просто жуть, сколько бумаг!» Я написал это письмо моему сыну, я их так и не решился отправить, пока он был жив, теперь он умер. «Я не говорю, простите». Мой таможенник переглянулся с другим таможенником, они усмехнулись. «Я не против, когда усмехаются на мой счет. Невелика потеря». Меня пропустили не потому, что поверили, а потому, что не захотели даже попытаться понять. Я нашел телефон-автомат и позвонил твоей матери. Дальше этого я не планировал. Сколько раз я считал одно, а выходило другое. Я считал, что она жива, что живет в той же квартире, из которой я вышел 40 лет назад. Считал, что она меня подберет, и все будет, как было. Мы станем скорбеть и попробуем жить. Телефон звонил и звонил, мы... Простим себе. И звонил. Ответила женщина: "Алло". Я знал, что это она. Голос состарился, но дыхание не изменилось. Паумежутки между словами не изменились. Я нажал 2556. Она сказала: "Алло". Я спросил 4748732559968. Она сказала: "Связь сегодня не на 100 долларов, алло". Я хотел просунуть руку в мембрану, дотянуться до ее комнаты по проводам, дотянуться до «да». Я спросил «4748732559968». Она сказала «Алло». Я сказал «4357». «Слушайте», — сказала она, — «не знаю, что сегодня со связью, но я слышу одни гудки. Попробуйте еще раз». «Еще раз». Я и пытаюсь пробовать «еще раз». Я это и делаю. Я знал, что это бесполезно, знал, что ничего не добьюсь, но стоял там посреди аэропорта на заре века, на закате жизни и рассказывал ей всё, почему ушёл, куда ушёл, как узнал о твоей смерти, почему вернулся и что хотел бы успеть за оставшиеся у меня время. Я рассказывал, потому что хотел, чтобы она мне поверила, чтобы меня поняла. Я считал себя в долгу перед ней и перед собой. И перед тобой или это тоже эгоизм? Я разобрал свою жизнь по буквам. Для любви нажимал 58268, для смерти 76378. Если из радости вычесть страдания, что остаётся? Какова, хотел бы я знать, сумма моей жизни? 69626347354325 8 6 2 6 3 4 5 8 7 8 2 7 7 4 8 3 3 2 8 8 4 3 2 4 7 7 6 7 8 4 6 3 3 3 8 6 3 4 6 3 6 7 3 4 6 5 3 5 7 6 4 3 2 2 6 7 4 2 5 6 3 8 7 2 6 3 4 3 5 7 6 3 5 8 6 2 6 3 4 5 8 7 8 7 7 4 8 3 9 2 8 8 4 3 2 4 7 7 6 7 8 4 6 3 3 3 8 4 2 4 7 7 6 7 8 4 6 3 3 3 8 6 3 9 6 3 6 6 3 4 6 5 3 5 7 6 4 3 2 2 6 4 2 5 6 3 8 7 2 6 3 4 3 5763 5862 63 4587 8277 4833 28 774833 2834 3247 66784 683 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 8, 3, 3, 9, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 4, 6, 5, 2, 6, 2, 6, 5, 9, 5, 2. 6, 9, 6, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6, 7, 2422 6542 574525 26265 4527 2227 425 525 222 4527 227 742 552 245 247 222 724 655 265 465 6754. 4 2 4 3 3 6 3 8 4 6 3 3 3 8 6 3 9 6 3 6 6 3 4 6 5 3 5 3,2 2 3 2 6,3 4 2 5 6,3 6 3,2 6,3 6,3 4,3,2 6,3 4,3 5 6,3 5 6,8 3,5 3,6 5,3 6,3 5,8 6,3 4,5 8,2 3,4 8,3 3,2 8 3, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 8, 3, 4, 3, 2, 4, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, 5, 2, 6, 7, 4-2-2-6-5-4-2-5-7-4-2-5-2-6-2-6-5-4-5-2-7-2-2-7-7-4-2-5-5-2-2-4-5-2. На это ушло много времени. Точно не знаю, сколько минут и часы. Сердце ныло. Палец ныл. Я пытался продолбить пальцем стену между собой и своей жизнью. Тык-тык. Автомат съел монету, или она повесила трубку, я опять позвонил. 4748-732-5599-68. Она сказала, это розыгрыш? Розыгрыш. Это не розыгрыш. При чем тут розыгрыш, или это розыгрыш? Она повесила трубку, я опять позвонил. 844-774-7668-25653. Она спросила, «Оскар?» так я впервые услышал его имя я был на дрезденском вокзале когда лишился всего во второй раз я писал тебе письмо зная что никогда его не отправлю я часто писал тебе оттуда или отсюда или из-за парка когда я писал место не имело значения мир вокруг переставал существовать я как будто снова шёл кання с низко опущенной головой скрываясь от взглядов почему избил её с ног почему и не заметил Как люди начали скапливаться у телевизоров, только когда врезался второй самолёт и кто-то невольно вскрикнул, я поднял голову. У телевизоров теперь стояла толпа. Откуда столько народу? Я встал и посмотрел на экран. Я не понимал, что показывают: реклама, новый фильм. Я написал, что случилось, и показал молоденькому бизнесмену, который тоже смотрел, он отхлебнул кофе и сказал: "Пока неизвестно. Этот кофе преследует меня". Эта пока преследует меня. Так я и стоял, песчинка в толпе, но только ли смотрел на экран или всё было намного сложнее? Я попробовал сосчитать этажи над проломами в зданиях. Огонь будет рываться вверх. Оттуда людей не спасти. А сколько погибло в самолётах, а сколько на улице? Я думал и думал, По дороге домой я остановился у магазина электротоваров. В витрине была целая стена из телевизоров, во всех, кроме одного, горели здания, размноженное изображение, точно мир ни о чём другом не мог говорить. Люди столпились на тротуаре, один телевизор крайний показывал фильм про животных. Лев раздирал фламинго. Толпа оживилась, кто-то невольно вскрикнул: "Розовые перья". Я перевёл взгляд на соседний экран. В нем продолжало гореть уже только одно здание. Сотня потолков стало сотней полов, превратившись в ничто. Только я знал, как это бывает, усеянное бумагами небо, розовые перья. Вечером рестораны были полны, люди смеялись. Очереди в кинотеатры, в них хотели комедий. Мир так велик и так мал мы, были одновременно и близко и далеко. Шли дни и недели, и я читал списки погибших в газете «Полни». мать троих детей, студент, второкурсник, болельщик Yankees, примечание Yankees бейсбольная команда Нью-Йорка, конец примечания. Брат биржевой брокер, фокусник-самоучка, любитель розыгрышей. Сестра филантроп. Средний сын собачник, уборщик. Единственный сын предприниматель, официантка. Дедушка 14 внуков. Профессиональная сиделка. бухгалтер, практикант, джазовый саксофонист, любящий дядя, резервист, поэт, полуночник, сестра, моющий окон, игрок в скребл, пожарник-волонтер, отец, отец, механик лифтов, знаток вина, офис-менеджер, секретарь, повар, финансист, исполнительный директор, орнитолог, посудомойка, ветеран Вьетнамской войны, молодая мать, книгочей, единственный сын профессиональный шахматист, футбольный тренер, брат, аналитик Метродотель, чёрный пояс, президент компании, партнёр по бриджу, архитектор, водопроводчик, специалист по связям с общественностью, отец, художник, городской проектировщик, молодожон, инвестиционный банкир, шеф-повар, электронный инженер, молодой отец, который был простужен и хотел в то утро не пойти на работу, а потом настал день, когда я увидел тебя, Томас Шел. Моей первой мыслью было, что это я умер. Остались жена и сын. Я подумал мой сын. Я подумал мой внук. Я думал и думал и думал, а потом перестал. Когда самолёт снизился и я увидел Манхэттен после сорокалетнего перерыва, я не понял, посадка это или взлёт. Огни были звёздами, ни одного знакомого здания. Я сказал какому-то человеку: "Скорбеть-то черкнуто, попробовать жить". Я ничего не декларировал. Я позвонил твоей матери, но объясниться не смог. Я опять позвонила, она решила, что это розыгрыш. Я опять позвонила, она спросила: "Оскар, Я пошел в киоск, где продавали журналы, и наменял монеты, и опять позвонил в длинные гудки. Опять позвонил в длинные гудки, я подождал, еще раз попробовал, я опустился на пол, не понимая, что делать дальше, не понимая, хочу ли я, чтобы было дальше. Я опять позвонил. Добрый день, вы попали в квартиру Шеллов, с вами говорят голосом автоответчика. Если вы звоните мне или бабушке, говорите после сигнала «бип», «бип», «Алло!» — это был детский голос мальчика. «Это не автоответчик, по правде. Бонжу!» Я повесил трубку. «Бабушка, мне о многом нужно было подумать. В такси не успеть, в автобусе тоже. Чего я боялся?» Я погрузил чемоданы на тележку и пошел пешком. Удивительно, но меня никто не остановил, ни когда я выкатил тележку на улицу, ни когда выбрался с ней на обочину шоссе. Чем дальше, тем все ярче и жарче. Я быстро понял, что не дойду. Я открыл один чемодан и достал пачку писем моему сыну. Я их писал в 1977-м моему сыну, моему сыну. Я подумал, что мог бы вывалить их на дорогу. Наглядное подтверждение тому, как много я тебе не сказал. Без них моя ноша стала бы выносимее, но я не посмел. Я должен был всё донести до тебя, до моего сына. Я взял такси. Уже смеркалось, когда мы подъехали к дому твоей матери. Я понимал, что должен найти гостиницу, поесть, принять душ и всё обдумать. Я вырвал из дневника страницу и написал: "Прости". Я отдал её швейцару, он сказал: "Для кого?" Я написал: "Для миссис Шел". Он сказал: "Такая здесь не проживает". Я написал проживает. Он сказал: "Слушайте, если я вам говорю, что нет, значит нет". Но ведь по телефону я слышал её голос, могла ли она переехать, сохранив номер? Как я её найду? Нужен телефонный справочник. Я написал "квартиры 3D" и показал швейцару. Он сказал: "Мисс Шмидт". Я передвинул дневник к себе и написал: "Это её девичья фамилия".